Глава третья. Знакомство. Сейчас его перестали интересовать почерневшие стены белого мрамора с геометрическим орнаментом и останки ромбовидных светильников под сводчатым потолком Тульской. Он пристально смотрел на детей, стараясь заглянуть в их глаза. Маленькие, худые, бледные ребятишки продолжали играть с крысами, не обращая внимания на толчую полотков и на этого странного невысокого человека, который забыл обо всем, как только их увидел. А дети катали цилиндры, дразнили заключенных в них крыс и смеялись хриплыми, болезненными голосами. Тогда, видимо, для того, чтобы привлечь к себе внимание, незваный гость заброшенной станции внезапно и резко хлопнул в ладони, трое детей подняли на него взгляды. И тогда он пристально посмотрел каждому в глаза, Ему понадобилось всего 3 секунды, и он вдруг снова преобразился, снова стал человеком с недоразвитым мозгом, бессмысленным взглядом и глупой улыбкой на лице. Он широко и открыто улыбнулся им, неуклюже помахал рукой и отвернулся, потеряв всякий интерес. Теперь прямо перед ним стоял рослый человек лет сорока или чуть побольше, правда его рослость не шла ни в какое-то сравнение с ростом Юрудиева, который возвышался на целых два метра над станцией. Однако человека это не смущало. Он пристально и даже зло смотрел на Юрудиева своими выразительными карими глазами, под дугами темных бровей. Лицо его было покрыто светлой щетиной, и на лоб спадала челка немытых соломенных волос. Он с какой-то претензией смотрел на Юрудиева и вдруг произнес: "Ты". «Какого черта на детей пялишься, пупсик?» Юродивый широко улыбнулся. «Пля!» — выдавил он. «Чего ты мне дурку включаешь? А то я не видел, что ты не такой дебил, каким стараешься казаться!» «Дебил дурку!» — повторил Высокий, сильно зажмурившись. Странное дело, но голос у него был низкий и приятный. Сергей ухмыльнулся. От чего ты выбрал из всего, что я сказал? Только ругательство. В твоей башке явно интеллект присутствует. В твоей башке присутствует пупсик!» Радостно возвестил, юриди улыбаясь. Что? Маломайский находился. Дебил дурку! И незнакомец хлопнул Сергея по плечу. Я тебе сейчас мозги выбью из черепа козел. Маломайский толкнул незнакомца. рядиво сделал обиженное лицо, повесив голову, пробормотал. Хозел из черепа! Сказав это, он стал тыкать указательным пальцем правой руки, подушечки пальцев левой, словно пересчитывая эти пальцы. Я тебя спрашиваю, ты почему на детей пялишься? рявкнул сталкер, указывая рукой на играющих ребятишек. Незнакомец проследил за его рукой и уставился на них. «Детей?» — переспросил он. «Да, черт тебя дери, детей!» «Детей!» — радостно закивал Юродивы и показал Сергею три пальца своей ладони. «Да, трое детей. Чего тебе надо вообще?» Незнакомец показал теперь один палец, потряс им перед Сергеем и сказал. «Детей!» «Один?» — спросил Маломайский. «Один?» — переспросил Юродивы. «Один ребенок?» «Один детей!» Кивнул высокий: а один детей это один ребенок. Один ребенок детей! Снова кивнул Еродивы. Да нет же! И Сергей вдруг подумал, что это незнакомец? Кого-то отдаленно ему напоминает. Кого? Чрезмерно втянуто лицо с большими черными глазами, оттопыренные уши и зализанные, словно не настоящие черные, как смоль волосы. Этот Юродливый был словно карикатурой на сенью кубрика. Того самого, что пропал там наверху, в районе Нагатинской. Но и этот юродивый никак не мог быть синий. Синий был даже ниже Сергея. Волосы у него были гуще, и лицо не такое вытянутое. Глаза поменьше, не такие черные. И не такие, как у этого, на выкате. И у этого зубы сверкали белизной и здоровьем, что в наше время редкость.